Николай Новиков Первый среди карапузов Книга вторая Наномашины, внучок Первая глава Мы сидели в квартире. Висела тишина. Очень неудобно и дискомфортно. Здесь буквально тяжело находиться. Моя прабабушка сидела на диване и молча смотрела то на родителей, то на меня. Мама стояла. Отец сидел за столом на кухне и тоже молча смотрел. Он почти ничего за это время не сказал. Да уж. — Дума у вас говно. — Первое, что сказала про бабушка. — Какой есть? — прошептала мать. Бабушка не ответила. Такое ощущение, что и она не знала, к чему подступить. Я же сидел на диване напротив. Хотел не выдавать боли, но не смог. Я зажмурился и едва не простонал. Плечо болит дико, но ноет и жжет. Я практически не могу им пошевелить. Бабушка это заметила. Она встала с дивана, подошла и присела, заскрипев мотоциклистским костюмом. «Вывих!» Как-то поняла она с одного взгляда и коснулась плеча. «Ай!» Жмурюсь от боли. «Не ной! Это просто вывих! Не будь слабаком!» Она коснулась моего плеча, потом лба, потом лица, пощупала пульс на шее. «У тебя регенерация повышена? Тогда точно справишься!» Бабушка хватает меня за руку и резко дергает назад вниз. Хруст. Я жмурюсь и хватаюсь за плечо. Вы вправлен. Баба! Подскочила мама. Ты что? Молчать! Она резко встала, развернулась и указала на внучку. Вот сейчас молчать! Но нельзя. Его надо было к... «Не тебе говорить, что мне делать, а что нет!» «Сбежала, ничего не сказала, и теперь, когда я спасла его жизнь, будешь читать мне нотации?» Мам замолчала и виновато опустила глаза. Бабушка выдохнула, потерла переносицу и покачала головой. Затем снова осмотрелась, увидела лысого кота. «Господи, какой урод!» Нахмурилась она, глядя на плачущего котенка. Ты где чай, Аня?» Тебя этикеты учили лучшие трупы викторианской эпохи, и ты до сих пор не предложила гостье чай? Наливай давай». «Хорошо». Скоро на столе появился чай, и все сели за стол. Меня тоже заставили. Плечо постепенно переставало ныть, и после вправления реально становилось лучше. Правда, ситуация, кажется, все нагнеталась. Бабушка отпила из кружки, чай еще дымился. Это буквально гольный кипяток, но она вообще этого не ощутила. «И чай — тоже говно! Одна химия!» Ей не ответили. Ее вертикальные зрачки внимательно все осматривали. Взгляд у нее долгий, глубокий. Несмотря на внешность двадцатилетней девушки, по глазам виден реальный опыт. Ей ведь больше сотни лет должно быть. «Эй, внук, что с волосами?» «У него...» — начала мать. «Пусть сам отвечает. Я его спрашивала. Ты ему до конца жизни рот потирать будешь?» застрели человека он может и ответить мамочку ждет гаркнула она а затем вновь посмотрела на меня ну что с волосами магические ответил я М -м, ясно она отпила чай черного оттенка как у прадеда твоего неплохой цвет ну да она же не знает женщина еще раз отпила выдохнула и не дождавшись и слова от родственников Все же сама решила перейти к главной теме. Значит, все-таки ребенок. Мыкнула бабушка, держа кружку двумя руками. А я-то думаю, почему три амулета стащила? Кому третий? Ну не могла же ты не сказать мне о беременности, что у меня появится кто-то еще. Но ты не сказала. Мама поджала губы. Ты бы не одобрила. Кого? Ребенка? Почему? Он уже в тебе был, никуда не денется. Просто бы растили без отца, да. Пробубнила мама. Сейчас моя мать выглядела не как девушка с ребенком и мужем, а как обычная мелкая девчонка, попавшаяся взрослым. Осанка поджата, голос тихий, взгляд тусклый. Отец все это время сидел и наблюдал за диалогом семьи, но сейчас промолчать не смог. Вот поэтому и не сказали. Поэтому она избежала. А сами не видите? Вы буквально ей указываете, с кем можно жить, а с кем нельзя. «Закрой свой рот», — процедила бабушка. «Ваша ненависть ко мне не изменит того, что Аня любит и меня, и сына. И вы прекрасно это знаете. И вы не можете с этим смириться ради счастья вашей внучки». «Смириться?» — процедила она, переводя взгляд на отца. «Смириться? Ты убил моего мужа!» Я распахнул глаза. Сердце пропустило удар. «Мне захотелось поджать голову и провалиться из этого места о -у -у, Я прикрыл рот. «Все, оказывается, намного сложнее». «Я защищал свою страну!» Папа процедил в ответ. «Да, защищал. Я бы это приняла. Мой муж пошел в войну, и ты защищал жителей. Но ты бежал из своей страны! Сраный лицемерный ублюдок!» «Ты убил моего мужа ради людей, которых все равно потом предал!» «Я предал их из-за жены и сына!» — заорал он в ответ. «Из-за вас, которая не хотела их отпускать! Я бросил все, что имел, потому что это был единственный шанс жить с Анной Михаэлем! И все! Из-за вас!» У прабабушки дернулся глаз. «Следи за своим тоном!» — процедила она. Ее глаза начали наливаться ярким огненным оттенком. Драться? «Они? Моя семья? Будут драться? Эй, не надо! П Погодите!» «О, я и не на это пойду ради своей семьи», — ответил отец. «Ты умрешь раньше, чем станешь с этого сту! Да вы вообще в своем уме!» — закричала мама. «Вы вообще себя слы...» «Пользователь, с вами что-то происходит!» Все моментально замолчали и повернулись ко мне. «А?» Я проморгался, пришел в себя и перестал сжимать стол. Какая-то злость напала, не знаю. Это ведь моя прабабушка. Она меня спасла. А это мой папа. Они правда хотят друг друга убить. Но это же бред. Я не хочу терять ни ее, ни его. И злюсь. Я... я очень злюсь. А вы не хотите, чтобы я злился? Пользователь. В общем, думайте, что хотите. «Любишь ты мужа, не любишь! Это не играет роли, если он не может защитить свою семью!» Прабабушка выдохнула. «Мы уезжаем. Собирай, что хочешь, у тебя час!» Ш «Что?» — первым среагировал отец. «Да я прилетел через двадцать секунд, как получил звонок!» «Толку от твоих двадцати секунд! Михаэль умирал бы через десять!» «До сих пор не освоил собственную телепортацию!» «Позорище!» цыкнула она. Отец заскрипел зубами, сжимая стол от ярости. Но не ответил. Я бы действительно умер, не окажусь там про бабушки. Баб, я... Мама попыталась сказать. Это не просьба или предложение, это факт. Я достаточно увидела за этот час, чтобы не оставлять вас одних. Марк не может уследить за двумя. Я смогу. И не в этом рассаднике крыс, а на моей территории. Собирайся. Я? Я заозирался. Ей ничего не возражают. Они молчат. Она... Она рушит мою семью? На моих глазах? П -п Прямо сейчас? Я... Больше не увижу папу? Меня реально заберут, черт пойми куда, подальше от отца. Заберут маму подальше от любимого мужа. Она... Она ведь реально рушит все, что я люблю. Все, ради чего готов умереть. Я... Я... пользователь с вами что то происходит да закрой рот я поднялся заскрипел стул все на меня посмотрели баб можно кое что сказать тихо произнес я наедине в комнатке разворачиваюсь и иду за мной пожалуйста можешь и здеська нет не слушая ничего я зашел в свою комнату И через пару минут ко мне присоединилась так называемая прабабушка. Ростом чуть выше мамы, золотые волосы, демонические вертикальные зрачки на красных глазах. Не человек, явно. Но плевать. — Ты хочешь нас заплять? — Да, Михаэль, не хочу, а забе... — Я не дам разлушить нашу семью, не делай этого. О — -о -о -о. она хмыкнула. — А иначе? А иначе я разлушу твою грудную клетку и выживу твое сердце, ведьма!» Мой голос захрипел. Она на момент замолчала и застыла. А затем... «Ох, правда, и как ты это сделаешь?» Захрипела она, словно заглядывая в саму душу через мои глаза. «Пользователь, что-то вцепилось в ваши кости, кожу и мясо. Что-то готовится разорвать каждый кусок вашего тела. Недостаточно данных для адаптации. Ты меня не убьешь из-за внучки, и это будет твоей ошибкой. Ведь тебя я увидел в пилвы и не молгну, когда буду отлывать голову. И тут я скалюсь в ответ. Это не просьба или предложение, это факт. лазлушь нашу семью, я лазлушу всю твою жизнь. В прямом смысле. На ее лице пополз широкий безумный оскал. Она наклонилась и приблизила свое лицо очень близко к моему, совсем не по-человечески, и всмотрелась в глаза, словно зверь в загнанную жертву. «Это не человек, точно нет. Таких повадок у людей не бывает, но...» Эта улыбка была искренней. Безумный, да, но от радости. «Мелкий, наглый, подшивый пиздюк!» Она выпрямилась. «Но мне нравится. Оставляем!» Она поднимает меня за воротник и выходит в коридор. э э э А ну отпусти! Я кому сказал? Я тебе сейчас такой устрою!» Мама, увидев нас, в особенности меня, болтающего ногами по воздуху, распахнула глаза от непонимания. «Скажите спасибо вашему отпрыску!» Он показал зубки. «Острые! Прямо зверье какое-то!» Засмеялась она, держа меня, как щенка за шкирку. Планы изменились. Я забираю только мелкого. Я подвис. Так, не понял. Эй! А! Отец подскочил. Не навсегда успокойтесь. Пусть поживет, ума наберется. Уже год, а убить обычного мага не может. Позорище! Вы кем его растите? Слабым забитым неудачником? Ему всего годик баб. Мне в его возрасте было десять. Да это же не имеет никакого смысла. — взмахнула мама руками. — Поживет у меня, поучится уму-разуму и как со старшими разговаривать. Верну, потом повожусь с правнуком. Такое условие. А ты... Она указала на отца. — Благодари сына. Хоть с защитой одного человека ты справишься? И как только родители открыли рты, женщина щелкает пальцами и... все резко пропадает. Я чувствую запах Гарри и пепла, который сменяется ароматом метели, а следом яркий всплеск леса и травки после дождя. Он же и сохранился, когда пространство показалось вновь. Сельпорт разворачивается, и мы появляемся посреди леса. Я задрал голову и обомлел. Огромные деревья, огромные листья. Ну, они наверняка обычные, но для меня это было в новинку. Я впервые в лесу. Вон там проскакал белочка, пролетела бабочка. О, пчелка! О! Да она же кулью летит! Вот он, там пчелки! Ха-ха! Реальные пчелки! Такие маленькие, жужжат еще! Настоящая нетронутая природа во всей красе. Зеленая, живая! А как тут пахнет! Мм. Нравится? Улыбнулась бабушка. Ага. Я даже скрывать не стал. Красивая. Ну вот и славненько. Она улыбнулась еще шире и поставила меня на землю. — В общем, дом вон там, — указывает куда-то в лес. — Дойдешь сам, удачи. Если не дойдешь, ну, будет жаль. — Моргаю. — А? — Не понимаю. Поворачиваюсь, никого нет. Я остался один. Ой, да ладно!